Когда леди Чарльз оставила мужа, Джулия несколько встревожилась, так грозила подать в суд на развод, и Джулия не очень-то улыбалась мысль появиться в роли соответчицы. Недели две-три она сильно нервничала, она решила ничего не рассказывать Майклу без крайней необходимости, и слава богу! так как впоследствии выяснилось, что угрозы леди Чарльз преследовали единственную цель заставить ни в чем неповинного супруга назначить ей как можно более солидное содержание. Джулия удивительно ловко управлялась с Чарльзом. Им было ясно без слов, что при ее любви к Майклу ни о каких интимных отношениях не может быть и речи. Но в остальном он был для нее всем ее другом, ее советчиком, ее наперсником, человеком, к помощи которого она всегда могла обратиться в случае необходимости, который утешит ее при любой неприятности. Джулии стало немного труднее, когда Чарльз с присущей ему чуткостью увидел, что она больше не любит Майкла пришлось призвать на помощь весь свой такт. Конечно, она, не задумываясь, без особых угрызений совести, сделалась бы его любовницей. Будь он, скажем, актером, и люби ее так давно и сильно, она бы легла с ним в постель просто из дружеских чувств. Но с Чарльзом это было невозможно. Джулия относилась к нему с большой нежностью, но он был так элегантен, так воспитан, так культурен, Она просто не могла представить его в роли любовник. Все равно, что лечь в постель с обжект дарт, предметом искусства. Даже его любовь к театру вызывала в ней легкое презрение. В конце концов, она была творцом, а он всего-навсего зрителем. Чарльз хотел, чтобы она ушла к нему от Майкла. Они купят в Сорренто на берегу Неаполитанского залива виллу с огромным садом, заведут шхуну и будут проводить долгие дни на прекрасном темно-красном море. Любовь, красота и искусство вдали от мира. чертов дурак, — думала Джулия, — как будто я откажусь от своей карьеры, чтобы похоронить себя в какой-то дыре. Джулия сумела убедить Чарза, что она слишком многим обязана Майклу, к тому же у нее ребенок. Не может же она допустить, чтобы его юная жизнь омрачилась сознанием того, что его мать дурная женщина. Апельсиновые деревья — это, конечно, прекрасно, но на его великолепной вилле у нее не будет и минуты душевного покоя от мысли, что Майкл несчастен, а за ее ребенком присматривают чужие люди. Нельзя думать только о себе, ведь правда, о других тоже надо подумать. Джулия была так прелестна, так женственна. Иногда она спрашивала Чарльза, почему он не разведется и не женится на какой-нибудь милой девушке. Ей невыносима мысль, что из-за нее он зря тратит свою жизнь. Чарльз отвечал, что она единственная, кого он любит и будет любить до конца своих дней». «Ах, это так печально!» — говорила Джулия. Тем не менее, она всегда была начеку, и если ей чудилось, что какая-то женщина собирается подцепить Чарльза на крючок, Джулия делала все, чтобы испортить ей игру. Если опасность казалась особенно велика, Джулия не останавливалась перед сценой ревности, они уже давно пришли к соглашению, конечно, не прямо, а при помощи осторожных намеков и отдаленных иносказаний, со всем тактом, которого можно было ждать от лорда Чарльза при его воспитанности и от Джулии при ее добром сердце, что если с Майклом что-нибудь случится, они так или иначе избавятся от леди Чарльз и соединятся узами брака. Но у Майкла было идеальное здоровье.